На табло приборов началась перебежка стрелок. Опять смена прицела, и Карпенко, нагнувшись, сообщил на башню. «Миноносцы! Большие! От Патерностера Фронтально!» Рассекая стволами мутное пространство плёса, башня славы развернулась на германские миноносцы. Все готово! Ревун!» «Отскочи!» Пушки отшибло на залпе, опять прошипели компрессоры. «Товарищи, есть!» — сообщил из-под колпака Карпенко. «Ура!» — ответила башня, не прерывая работы. Как испуганные мальки разбегаются в разные стороны, когда на них упадает тень человека — Также рассыпались сейчас германские эсминцы, кто куда, спешно удирая. Один из них рвало, рвало, рвало, из корпуса выбивало пламя. Пузырем вспучивало его палубу, раскидывало людей на взрывах. Черные шары над его мачтами крутились на обрывках фалов. Первая победа есть. И вдруг... лейт замок на правый отказал сверху из под командирского колпака летит офицерский китель карпенко вспотел ему жарко. он остался в одной сорочке ты соображаешь что говоришь кричит он старшине Дальномерщики «Скронпринца» отчетливо наблюдали стрельбу русских линкоров, которые разворачивались вдали тяжело и медленно, словно допотопные животные на болотах до исторических времен. В двадцати трехкратном увеличении цейсов немцы видели, как из носовой башни славы вырывались снаряды. Появясь над дулами орудий, Они потом как бы вытягивались в полете, словно их путь проводили по небу Рейсфедером. В посту Пуао, как маститый профессор, которого окружают многочисленные аспиранты, восседал на троне центральной наводки старший артиллерист. Телефонная корона венчала его лысую голову, возле него опытный унтер-офицер, как статс-секретарь, Стенографировал каждый возглас офицера, помимо живых человеческих глаз, отражающих каждую фазу боя, бездушные автоматы точно регистрировали любое обстоятельство, методично исправляя ошибки людей, срывы их нервов, просчеты их глазомера. Носовая башня славы повреждена. Поступил доклад. Но прибора слежения за противником не отметили попаданий, и старший артиллерист Кронпринца хмыкнул в телефон. — Фиксации не было. Это определение визуально. Однако это так. Против двадцати орудий германской эскадры русские остались с тремя. Но не прошло и минуты, как носовая башня славы вообще замолчала. Офицер сунулся носом в микрофон. — Капитан Цурзея, у меня приятная новость. У русских что-то стряслось с первой башней. Позволяю команде крикнуть «Ура!» И это «Ура!» секретарь тоже отметил в своем блокноте. Машины часто работали на переменных реверсах. Славу трясло, и страшную нагрузку испытывали сейчас крепления бортовых швов. Прицелы уже не были чистыми, оптику загрязнило обилием пороховых газов и выбросом из корабельных труб. Рискуя жизнью, старшина вылезал из башни, протирал линзы спиртом. Носовая башня била в противника только одной. «Левой пушкой!» Ревун прозвучал, но выстрела не последовало. Лейт. «Замок на левой тоже отказал!» Карпенко спрыгнул вниз. Старшина орал ему в ухо. «Хана!» «Шестеренка подачи скопустилась!» «Рамы замков передернула!» «Замки не двигаются на осях шестерней!» — Попробуй закрыть пушки силой! По пять человек наваливались грудью на замки, как на буксующий автомобиль. Ноги людей срывались по рифленому настилу брони, искаженные в натуге лица матросов, заливал серый пот. — Ах, ты тресни, не закрыть, и все! С кормы линкора... Регулярно, как метроном, стучала кормовая башня. Носовая молчала. Выбивали шестерни из механизма замков. Под градом осколков тащили их в слесарную. Там, в грохоте боя, корабельные мастера пытались выправить оси, но брак завода мог исправить только завод. Из погребов. У башни спрашивали, — Эй, не как вы там ревете или убило кого? — Хуже, — отвечали комендоры погребным. Германская эскадра и без того мощная сразу обрела новую мощь. Русская эскадра и без того слабая еще больше ослабела. А кто виноват? Рабочий схалтурил. Вот он и виноват. Одна шестеренка, одна лишь поганая шестеренка, и цена-то ей копейка, но башня молчала. Будь ты проклят, халтурщик, много ты заработал, но рубля три он себе сварганил, а башня плакала. Эта шестеренка... Теперь перетирала на своих изломанных зубцах судьбу линкора славы и трепетные жизни с одной тысячи пятисот человек. С высоты фор Марса восторженно сообщал Юнга Скрипов. — Бегут! чтоб мне отсюда сверзиться, если вру? На одном германском дредноуте возник пожар. Это видели все и не могли только понять, чья заслуга — славы или гражданина. «Не выдержали немцы!» — засмеялся комиссар Тупиков. «Не выдержали этой позиции!» — ответил ему Антонов, более близкий к истине. Бежали обратно на зюйт крейсера, поторапливались эсминцы. Последние залпы германские дредноуты расходовали по батареям острова Мон. «Все -таки — Все-таки победа, — сказал комиссар. — Победа на время нашего обеда, — серьезно ответил Антонов. — Нам мешали отмели и рифы, а немцам... Минные поля. Они отошли не ради тушения пожара. Сейчас станут искать чистую воду. Над мачтами баяна расцвели комочки флагов. Команда имеет время обедать. — Ну, видите, — сказал Антонов, — как раз кстати. Городничему позвонил с Марса Витька Скрипов. «Жертвую свою пайку в пользу прожорливых! Вниз не полезу! Страшно спускаться, да и есть не хочется! А здесь хорошо!» Первая фаза боя закончилась. Команды ели наспех, торопливо глотали из мисок борщ, делились впечатлениями, смеялись. «А немец-то погано стрелял! Мы лучше их!» Пока русские обедали, противник запустил впереди себя искатели, выбрасывая в море тралы, немцы искали мины. Обнаружив чистую воду, германские корабли тронулись в обход минных банок, чтобы нанести удар со стороны эстлянского побережья. Теперь, получив свободу маневрирования, немцы стреляли хорошо. Даже очень. Хорошо. Слава в нетерпении боя расклепала цепи и навеки погребла свои якоря на грунте. Машины линкора стойко держали его корпус между отмелей и течений. Каперанг Антонов передвигался по рубке шажками мелкими, словно обутые в спадающие шлепанцы. Его ладони любовно... обласкивали матовый никель рукоятей боевого телеграфа. Комиссар Тупиков ясно видел, как выпирала навстречу эскадру противника, над дредноутами вскидывала плотные шапки дыма. — Ну, отец, — так и сказал, — отец, выкручивайся. Железные стенания брони наполняли корабль. Неужели опять Сусима? Но сознание беспомощности перед мощью противника не терзало людей. Даже в гибели ощутим острый привкус победы. Антонов правой рукой толкнул рукоять телеграфа вперед, левой рукой рванул рукоять на себя, машины линкора стали работать на раздрай. Заворочились гигантские шатуны, толкая винты в разные стороны, отчего Слава развернулась на пятки. — Лучшего мне ничего не придумать, — сказал Антонов. Слава пошла на врага кормой вперед. Кормовая башня стала теперь носовой, а молчавшая носовая переместилась в корму. Карпенко позвонил лейтенанту Иванову. — Ваденька, желаю хорошо отстреляться, а мы сидим, как на чемоданах. Ждем вот, может, где-либо еще понадобимся. Приказ на башню Карпенко последовал от комиссара. — Лейтенант, на казематы в шесть дюймов... Еще в начале боя подали ныряющие снаряды, ну их к бесу. Побросайте-ка за борт. «Да, — Да-да, голубчик, — добавил в телефон Антонов. — У этих снарядов слишком капризные взрыватели. Чихнешь не так, и лоптей не останется. Подите и выбросьте, чтобы не рисковать. Карпенко покинул башню, велев прислуги и погребным оставаться на местах. В казематах шестидюймовых батарей раскатывались по матам чушки ныряющих, матросы выбрасывали их через портики в море, причем некоторые снаряды, дойдя до грунта, давали взрывы за кормою линкора. Было видно, как над дредноутами противника уже... Развесилась пепельная гирлянда первого залпа. — Выбросили? — спросил комиссар через трубу с мостика. — Да, — выдохнул в амбушюр Карпенко. Теперь к амбушюру прилегло ухо лейтенанта. — Тогда оставайтесь пока там, — донесло дыхание мостика. — Губы в амбушюр. — Есть! На гражданине, страдая от собственной неполноценности, кажется, решили превозмочь сами себя. Линкор стремится к сближению с противником, чтобы хоть разок дотянуться до него, слабой своей артиллерией. По германским тральщикам и эсминцам с лихостью лупит, склоняясь к воде, флагманский баян. За крейсером дерзновенный и расисты. Стреляют два миноносца — Донской казак и туркменец Ставропольский. Немцы прикрыли себя дымом, а когда дым завеса развеялась, с птичьей высоты Марса Юнга Скрипов не обнаружил одного эсминца и одного тральщика-противника. «Вот только что были», — докладывал в телефон на мостик, — «а теперь нету». — И куда делись, не знаю. — Загляни под воду, наверное, там, — ответили ему. Полдень закончился. Стрелки корабельных часов шагнули во вторую половину дня необратимо. Наступил критический момент боя. В классическом боксировании запрещено бить ниже пояс. Бить корабли ниже ватерлинии даже поощряется. Там, где вода обтекает борта, уже кончается броневой пояс, которым словно кушаком затянут линкор от попаданий. Пока снаряды крушат трубы и надстройки, это можно вытерпеть, как удары в плечо или в челюсть. Не дай бог, если взрывчатый кулак врага, нырнув под воду, пронзит. Острой болью тело корабля почти обнаженное, только стальное, но не бронированное. Там за стальной обшивкой укрыты внутренности и сердце корабля. Кстати, там же и церковная палуба. В обрамлении строгих ликов сияют золотом и серебром старомодные киоты. Качается линкор и вместе с кораблем. качаются в подвесках свечи и лампады перед святыми угодниками. Сюда в эту благодать с первыми же залпами стали заталкивать с палубы сложню последнего набора. При Керенском так было. Народ на корабли присылали, но учить ничему не учили. Это они, сытно пожрав и мечтая об ужине, теперь хватали из сеток койки, Начали подло воровать с постов чужие пояса, с той же рабской плотоядностью, с какой молодняк набивал себе брюхо казенной кашей, теперь он обвешивал себя пробкой и пузырями. С тихой деревенской речки попасть в прорву монзунда — это, конечно, переход слишком резкий, но паникеров не нужно. Паника страшна в окопах, но еще страшнее она на кораблях, где нет винта, который бы крутился впустую. Если ты ничего не делаешь, тебя за борт. Если ты мешаешь делать другим, ты стал опасным врагом. Старший офицер Ковторанг фон Галлер решил свалить всех новобранцев в церковную палубу. «В люк!» — покрикивал он. — Быстро пошел, корова! В сусальном мерцании киотов сырая и серая деревенщина в матросских робах опустилась на колени. Линкор на залпах сильно качала, и людей тоже качало в ритме лампадных подвесок. Сверху церковь задраили, все было строго по уставу, нет люков, которые в бою были бы открыты. господи «Спаси, люди твоя!» Сверху форс Марса даже накрытие, рвущее воду под бортом линкора, кажется сущей ерундой, как на интересной картинке. А когда человеку 17 лет, то смерть не воспринимается им как конец всего. Юнги флота всегда бессмертны. Острота чувств опережает развитие сознания. Может, так-то и лучше... Городничий оставаясь во время боя на мостике как старшина сигнальной вахты не оставлял Витьку своим вниманием. Ну как ты там часто слышалось в наушниках: "Лучшей и не бывало". Чему радуешься, сосунок? У нас Макрюкову уже скальп с башки сняло как бритвой, Пестову биноклем глаз выбило. Понял, что не шутки шутят. Смотри внимательней. Здорово нажимают. Ой, здорово! Красота! Ты кого имеешь в виду? Да нас! Наши, линейные! Дурак, я тебя про Немаков спрашиваю. Он многое видел с высоты Марса, но многое не понимал. И ему стало не по себе только сейчас, когда он увидел суету на решетках мостика, заплеснутых близкими накрытиями. Снизу от боевых рубок до Юнги долетело одно пугающее слово — вилка. Было двенадцать двадцать пять, когда Слава на полном разгоне машин вздрогнула, получив сразу три удара подряд, и громадный завод боевой техники, извергая в небо массы дыма, с искрами начал стремительную раскачку с борта на борт, словно попал в крепкую штормягу. И никто теперь не качался так сильно, как Юнга Скрипов на Марсе фок-мачты. Обняв ее закопченное тело, он рушился куда-то вниз, и тогда море дышало ему в лицо холодом, потом возносило к самому Господу Богу, и тогда облака, казалось, облипали его. Марс ходил по дуге качки, словно маятник. «Три попадания», — доложил Гальнер. «Динамо разбиты». Две подводные пробоины. О потерях доложу позже. Вода прибывает. Все три удара пришлись ниже пояса. Электрики носовых «Динамо» полегли замертво, когда снаряд вломился в отсек, напоенный пчелином гудением моторов, словно летняя трудолюбивая пасека. Блеск ярче солнца, а затем и ночь. Газы, ой, братцы, не могу! Каждый глоток воздуха кинжал, вонзенный в легкие человека, если он остался, конечно, жив после взрыва. Человек спешит вдохнуть вторично и тут же падает в корчах. Могильный мрак динамо-отсека вдруг прояснило пожаром из хаоса рваных кабелей, дымно-горящих, из жуткого плена переборок, на которых с быстротою бензина полыхала краска. Выпитив руки, подобно слепцам, электрики на ощупь покидали отсек, а за ними, и обгоняя их, наступала вода. Зашипели горячие роторы динамо, остуженные морем. носовая часть славы погрузилась в темноту. В этом железном мраке вода лучше людей находила себе дорогу. Через сорваные пробоины в металле, сбегая по трапам, она стремительно завоевывала для себя кубатуру линкора, стремглав домчалась до батарейной палубы, и только тут напоролась на мужество комендоров. Карпенко уже видел воду под собой. Море... А склизла, колышась, угрожала ему грязной накипью. Лейтенант перехватил на трапе электрика, крикнул «Все!» И крышка люка упала на провал экстренного лаза, закрывая дорогу в воде. «Подпору ставь! Бей! Мушкель бери! Бей! Бей! Бей!» После труда матросы рвали с тел мокрые тельняшки. Выкручивали их, и жгуты белья трещали от бешенства. В неровном свете аварийных фонарей спотыкались о разбросанный по отсеку инструмент. Еще б секунд, и понесло бы всех нас из каземата. Куда башка, а куда пятки? Лежали бы сейчас воды наглотавшись. Карпенко захотел переговорить с погребами своей башни, Как-то они там, наверное, сидят на снарядах и волнуются, но едва лейтенант вырвал заглушку из амбуссюра трубы, как сильной струей, словно из шланга, в лицо его ударила забортная вода. Все стало ясно. Погреба носовой башни уже затопило море, и тридцать семь человек уже плавают, кувыркаясь в отсеке, как в аквариуме, двигаясь, но вместе с кораблем в сражение. Карпенко забил трубу заглушкой и заплакал. Его даже не спрашивали ни о чем. Люди опытные, сами догадались. Во тьме каземат блуждал яркий огонек цигарки, передаваемый по кругу. Горячий кончик ее коснулся и губ рыдающего лейтенанта. Курни леет. Слава нарезает вперед, а это главное. Вода остановлена, люки затраяны, подпоры стоят нерушимо, как триумфальные колонны. Законы морской битвы всегда жестоки. Ради спасения корабля и спасения всех можно пожертвовать частью команды. Удар ниже пояса на флоте – это удар по правилам.